в безумный смех здорового человека, бросающего вызов Богу, которого не существует. Но особенно я верю, что в тот вечер, когда дон Жуан ждал у доньи Анны, командор так и не пришел, и что после того, как пробила полночь, нечестивец испытал ужасную горечь тех, кто оказывается прав. Еще охотнее я принимаю рассказ, согласно которому... Он под конец жизни удалился в монастырь. Не то чтобы назидательный поворот этой истории был правдоподобен, какого убежища идти просить у Бога? Но такой конец, скорее всего, мог бы вполне логично увенчать собою жизнь, насквозь проникнутую абсурдом, послужить суровой развязкой существования, обращенного к радостям жизни, у которого нет завтрашнего дня. Наслаждение завершается тут аскезой. Надо понять, что они могут быть как бы двумя ликами одной и той же обездоленности. Какого еще более жуткого образа можно пожелать? Человека предательски не слушается его тела, и он, не сподобившись умереть вовремя, в ожидании конца доигрывает комедию перед лицом Бога, которого не чтит, однако служит ему так же, как до этого служил жизнь. Он преклонил колено пред пустотой, и простер руки к немодствующему небу, еще и лишенным, как он знает, глубины. Я вижу Дон Жуана в келье, одного из затерянных среди холмов испанских монастырей, и если он во что-то всматривается через раскаленную прорезь в стене, то это не призраки канувших в прошлое возлюбленных, а, может быть, замершие в молчании равнины Испании, великолепная бездушная земля, в которой он распознает сходство с ним самим. Да, на этом печальном и лучезарном образе и следует остановиться. Самым же концом, ожидаемым, но никогда нежеланным, самым последним концом можно пренебречь. Театральное представление. «Зрелище петля», — говорит Гамлет, — «чтобы поймать сознание короля». Отлично сказано «поймать». Ведь сознание либо стремительно движется, либо замыкается в себе, его приходится ловить на лету, в тот едва различимый миг, когда оно окидывает самого себя беглым взглядом. Обыкновенный человек не очень-то любит медлить, напротив, его все торопит, но, с другой стороны, ничто не занимает его больше, чем он сам, в особенности то, кем он мог бы быть. Отсюда его пристрастие к театру к зрелищу, где ему предлагается столько судеб, поэзию, которых он вбирает в себя, не страдая при этом от заключенной в них горечи. По крайней мере, в таких случаях можно наблюдать бессознательно живущего человека и то, как он спешит навстречу невесть какой надежде. Человек абсурда начинается там, где кончается человек, питающий надеждой, где дух, перестав восхищаться игрой со стороны, хочет сам в нее вступить, проникнуть в чужие жизни, самому испытать все их разнообразия это и есть, собственно, их сыграть. Я не утверждаю, что актеры обычно повинуются этому зову, что они люди абсурда, но я полагаю, что их судьба абсурдна и может соблазнить и привлечь к себе прозорливые души. Необходимо сказать об этом твердо, чтобы дальнейшее воспринималось без недоразумений. Актер царит в мире приходящего. Известно, что из всех видов славы его слава самое эфемерное Во всяком случае, это признают даже в разговорах. Однако и все другие виды славы эфемерны. Если взирать с Произведения Гёте через десять тысяч лет будут лежать в прахе, а его имя забыто. Какие-нибудь археологи, возможно, будут искать свидетельства о нашем времени. Мысль эта всегда была поучительна. Если хорошенько ее обдумать, она обращает все наши треволнения в глубокое достоинство, обретаемое в безразличии. И в особенности она направляет нашу озабоченность на самое надежное то есть на данное нам непосредственно. Из всех видов славы наименее обманчива та, которая переживается сейчас. Следовательно, актер выбрал многоликую славу. Славу, которая сама себя признает и подвергает проверке. Он лучше других извлек следствие из того факта, что рано или поздно